Такая бандачка действительно в тех местах орудует. Давайте ещё раз просмотрим наметку операции по задержанию, предложил Вячеслав Рудольфович и подвинул к себе записки Нифантова. Мы предусматриваем достаточное количество оперативных групп. Нифантов вздохнул. Снова подивился до тошности особоуполномоченного и стал на память перечислять, какие группы пойдут на операцию, какие подразделения войск ВЧК к ней привлекаются и какие части ЧОН будут стоять на готове. Вячеслав Рудольфович погасил верхний свет, подошел к окну и настиж распахнул его. На бархатном пологе неба величаво и спокойно мерцали звезды. С Москвы реки тянуло прохладным ветром, журчала вода в фонтане на Лубянской площади, и ночной извозчик поил в нем лошадь. За Москворечьей гулкой не страшно лаяли собаки. На столе были разложены бумаги. Минжинский покосился на них и снова подумал об ответственности, которую взвалила на него новая работа, о тяжести самой малой своей ошибки. Стоит сделать единственный неверный шаг — И на этих притихших улицах, мирных и спокойных, вспыхнут выстрелы и прольётся кровь. Начнёт гулять по ним смерть, не очень разбирающая в жесточённых схватках правых и виноватых. Он, особо уполномоченный Минжинский, обязан ликвидировать опасность, нависшую над городом, над тысячами людей, мирно спящих сейчас под тёмными исчезающими в ночи крышами. Всё ли он предусмотрел? Все варианты учёл, предугадал ли каждый поворот событий? Вячеслав Рудольфович закурил и оперся рукой о подоконник. Голова кружилась от напряжения. Он почувствовал вдруг опустошённость, словно за эти дни и часы отдал все свои силы. Полагаю, можно начать, сказал Феликс Семундович, оглядывая собравшихся в кабинете. Операция предстоит ответственнейшая, и промахнуться здесь мы не имеем права. О существовании заговора и подпольных вооружённых отрядов я доложил Владимировичу. Дзержинский вынул из папки листок со строчками знакомого почерка. Надо обратить сугубое внимание, быстро и энергично и по шире надо захватить, прочитал он. Такое указание дано нам Владимировичам. Товарищи Минжинский и Артузов разработали план операции. Прошу вас, Вячеслав Рудольфович. Минжинский открыл блокнот. «Наши предложения по оперативному плану полностью учитывают указания товарища Ленина. Но план всегда лишь основа дела. В выполнении же его должно быть творческим. Я считаю необходимым обратить внимание наших оперативных работников на данные обстоятельства». Мы должны также учитывать, что не раскрыли всех до единого заговорщиков, что кому-то из них удастся ускользнуть во время операции. Не ускорьте снова, товарищ Менжинский. Вы ещё наших ребят не знаете, возразил Павлуновский, заместитель Феликса Эдумодовича по особому отделу. Тем не менее, позволю себе заметить, настойчиво продолжил Менжинский, что даже в самой тщательно разработанный план и при самых надёжных исполнителях может вмешаться неожиданность. Этот вариант тоже должен быть учтён. Артузов перечислил состав основных оперативных групп. Затем снова заговорил Минжинский. Особая задача операции является выявление каналов, по которым Щеткин получал шпионскую информацию. При обыске у него найдены записки с изложением плана военных действий Красной армии в районе Саратова, список дивизий по состоянию на 15 августа очень характерная деталь, товарищи. Хиткен был арестован в ночь на 29 августа. Список дивизий по состоянию на 15 августа мог находиться в рефвоенсовете минимум с 16 16-го-17-го августа. 18-го Вячеслав Рудольфович уточнил Дзержинский: я наводил справку. Связь с дивизиями работает не всегда хорошо, и сведения запаздывают. Итак, 18 августа. Если допустить, что для получения из реввоенсовета таких сугубо секретных сведений требуется минимум 2-3 дня, можно считать, что между 20 и 25 августа Щепкин имел встречу с человеком, передавшим ему сведения. Кроме того, у Щепкина обнаружены данные о наличии в калибрах и боекомплектах артиллерии одной из армий, действующей против Деникина. План оперативных действий армейской группировки на Восточном фронте